Глава 127 На палубе Гроб установлен на двух катках между верстаком и открытым люком. Плотник напатит щели. С большого мотка из-за пазухи у него медленно тянется, жгут крученые пакли. Из каюты, не спеша, выходит ахав, за ним слышны шаги пипа.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 Я только хотел сказать, сэр, что... Ты что, шелковичный червь, что ли? Сучишь нить для своего одеяния и себя же самого. Что у тебя за пазухой? Тяни живей, и чтоб я этой ловушки больше не видел. Ушел. Неожиданно это у него получилось. Но шквалы всегда налетают неожиданно на жарких широтах. Я слыхал, что остров...